Я несся следом за ним по каменным плитам двора, подсокань его подбитых гвоздями башмаков. За мной спешили все обитатели замка, включая Мину, которая хоть и отстала от нас, но не так уж сильно, как можно было бы предположить. Я заметил это, только выбежав во внутренний двор. Вдруг Момо застыл на подъемном мосту. Я тоже остановился. И действительно? Увидел ворона метрах в двадцати от нас, как раз у самой родилки, и не какого-нибудь еле живого или искалеченного. Напротив, его истинно черные сверкающие перья говорили о полном здоровье, и он грациозно подпрыгивал, подбирая зерна своим мощным клювом. При нашем появлении он прервал свое занятие, и, повернувшись боком, чтобы следить за нами маленьким, бдительным черным глазом, вытянул шею, тебя полностью не разогнулся и стал ужасно похож на согбенного старика заложившего за спину руки и искоса на вас с мудрым и насторжененным видом. Мы боялись шевельнуться и наша неподвижность должно быть испугала ворона взмахнув темно-синими широкими крыльями он пролетел на бреющем полете каркнув один единственный раз понемногу набрал высоту опустился на крышу въездной башни и притаился там за трубой. Но уже через секунду оттуда выгнал его сильный отвислый клюв, и на нас уставился черный зоркий глаз. Мы двинулись к нему, задрав кверху головы, разглядывая то малое, что наставил нам для обозрения. «О, елки -палки — О, елки-палки! — воскликнул длинный пису. Скажи мне, что я когда-нибудь, обрадуюсь, увидев ворона, не в жизнь бы не поверил. Да еще будешь смотреть на него так близко, — подхватила мину Ведь эти дьяволы такие недоверчивые и хитрые, чуть что, тут же смываются и нипочем не подпустят к себе ближе, чем на сто метров. Особенно, если ты в машине, — добавил колен. При слове «машина» всех обдала холодом. Ведь это слово принадлежало к тому прежнему миру. Но холод тут же растопился в общем нашем счастье, которое мы пытались скрыть под лавиной слов, от отчего, впрочем, оно не становилось менее остро Мы все сошлись на мысли, что в день происшествия случайно или повинуясь инстинкту, Ворон залетел в один из гротов, которыми изрешечены скалы в нашей местности. Во время религиозных войн в них скрывались гугеноты. У него хватило благоразумия забиться поглубже и отсидеться там, пока земля пылала. Когда же воздух охладился, он, вылетев оттуда, питался падалью, возможно, даже трупами наших лошадей. Но зато мы крепко поспорили о причинах, заставивших ворона «Искать нашего общества». «Я же тебе говорю», — утверждал Пейсу, — «он очень даже рад, что встретил людей. Он знает там, где люди, и ему всегда найдется, что пожрать». Но это материалистическое толкование нас не слишком устроило. И что удивительнее всего, опроверг его никто иной, как Мейсонье. «Что и говорить, он тут кормится». Авторитетно заявил он, широко расставив ноги и задрав кверху нос. «Но вот вы объясните, зачем он ищет нашего общества? Ведь зерна повсюду у нас рассыпана в родилке. Одна амаранта что творит? Так жадно жрет, что добрая четверть зерна каждый раз летит на землю. Значит, он мог бы прилетать клевать ночью». «Я с тобой согласен», — сказал Кулен. «Ворон птицы недоверчивая». особенно когда они в стае уж очень их гоняют повсюду но когда ворон один его можно приручить как миленького. помнишь для роки был сапожник? та та восклицал мумо он помнил того сапожника из для рока да ничего не скажешь башковитая птица проговорила мину помню как-то летом дядя мануэля подложил петарды на кукурузном поле потому как от этих разбойников прямо спасу не было, только и слышалось «Бах! Бах!». Так ты поди не поверишь, что в на них почти внимания не обращали. На петарда-то под конец даже взлетать перестали и при спокойненько клевали себе и клевали. Пейсу расхохотался. «Ну и черти!» — сказал он с уважением. «А сколько мне они крови попортили!» Только раз мне все-таки удалось прикончить одного из дробовика Эмманюэля. Тут на разные голоса пошло обстоятельное и длиннейшее восхваление ворона. Вспомнили все. И его сообразительность, и долголетие, и как здорово иногда человеку удается его приручить его лингвистические способности. И когда Тома, удивленный нашими восторгами, заметил, что прежде всего ворон — птица вредная, это столь неуместное замечание, мы дружно пропустили мимо ушей. Ну, конечно же, со временем этой вредной птице можно будет объявить войну, войну без ненависти, даже с некоторыми проделками, понимая, что ворон тоже есть хочет. И кроме того... Этот ворон, прилетевший к нам будто для того, чтобы поддержать надежду, что где-то еще есть живые существа, становился для нас священным. Отныне он принадлежал Мальвилю, и мы решили ежедневно отсыпать ему небольшую долю зерна. Наше разглагольствование прервал пейсу. Накануне вечером мы переправили плуг, изготовленный Мейсуньей и коляном на маленький участок на берегу риуны и теперь Пейсу не терпелось увести туда Амаранту и поскорее взяться за пахоту. Когда Пейсу своей раскачивающейся походкой направился к родилке, я подмигнул Мейсунье, и Момо не успел даже охнуть, как мы, навалившись, скрутили его по ногам и рукам. и проворно подхватив словно тюг потащили в донжон а за нами поспешала мину семеня своими худущими маленькими ножками и каждый раз как ее сыночек заводил истошным голосом свое отвяжитесь ради бога я не люблю воду счастливо посмеивал твердила ведь наш тебя когда мтят мыть грязну ли ты здоровенно Хотя Минук упал и сына уже полвека, начиная с самого его рождения, это было для нее не тяжкой повинностью. Правда, она не упускала случаев поплакаться по этому поводу, а ритуалом, до сих пор умиляющим ее материнское сердце, несмотря на солидный возраст и детятка. По моей просьбе в это утро никто не принимал душ поэтому мы легко наполнили ванну теплой водой и замочили в ней Момо. А Мейсонье тем временем принялся за его бороду. Подавленный нашей чистностью, бедняг Момо совсем пал духом и даже не оказывал сопротивления, так что спустя некоторое время я счел возможным исчезнуть, шепнув колено, чтобы он на всякий случай закрыл за мной дверь на задвижку. Я прошел в свою спальню, взял бинокль, и поднялся наверх дон Жон. Пока мы вели свой спор у родилки, мне почудилось, будто в унылом сером небе появился какой-то просвет. Я подумал, что сегодня, возможно, и удастся увидеть Лярок. Но едва взглянул в ту сторону, я сразу понял всю тщиту своих надежд. Бинок лишь подтвердил мои догадки. Все тоже свинцовое небо. Все то же отсутствие живых красок и видимость равная нулю. На лугах не видно ни единой травинки, На полях, засыпанных толстым бесцветным слоем пыли, Ни единого всхода. В ту пору, когда ко мне из города приезжали гости И любовались видом, открывавшимся с высоты башни, Они в один голос восторгались тишиной, которая царила в Мальвиле. Но тишина эта казалась столь глубокой. Слава богу, лишь одним горожанам. Где-то на дороге урюны темпет и прогудит автомобиль, или слышно, как в поле работает трактор, то вскрикнет птица, пропоет петух, или где-то заходится в лае собака, а летом звенит саранча, стрекочет кузнечики, гудят в плюще пчелы. А вот теперь впрямь залегла мертвая тишина, и в небе, и на земле одна свинцовая серость, да еще неподвижность. Природа умерла, планета погибла. Представив глазом бинокль, я вглядывался в ту сторону, где расположен для рог, и не различал ничего, кроме все той же серости, Не различал даже границы, где серая земля переходит в серый, тяжело навишен, над нами небосвод. Я постепенно опускал бинокль, желая взглянуть на участок рюны, который Пейсу уже пашет сейчас, хотя здесь я увижу какую-то жизнь. Я поискал в бинокль лошадь, как наиболее заметный объект, и уже начав нервничать от того, что она никак не попадает в поле моего зрения, опустил его. И тут же невооруженным глазом увидел, что плуг стоит посреди участка. Рядом с ним на земле, раскинув руки, неподвижно лежит пейсу, а и след простыл. Как безумно я пробежал по винтовой лестнице два этажа и начал отчаянно бить ногой в дверь в ванной. Я даже повернул за щелку, забыв, что она заперта изнутри. Совсем потеряв голову, я барабанил обоими кулаками в массивной створке. "Не дрывай, срал, скорей, скорей, спей субеда!" Не дождавшись, пока они выйдут, я бросился бежать, чтобы добраться до пашни. Надо было спуститься дорогой, идущей по откосу, потом сделать длинную петлю налево, снова пройти у подножья замка, пересечь пересохшее русло ручья и по нему до первого рукава юны. Я бежал, сколько хватало духу, в висках стучало, я не представлял себе, что же могло случиться. Амаранта была такая кроткая, такая послушная, Мне даже в голову не приходило, что, ранив хозяина, она вырвалась на волю. Да, впрочем, куда ей было бежать? Ведь сейчас на земле не единой травинки, а в Мальвиле ее вдоволь кормили и сеном, и ячменем. Вскоре я услышал позади себя цоконь и башмаков по каменистой почве. Это несли за мной вдогонку, мои товарищи. Оставалось всего метров сто до нашего участка на Рюне, когда Тома, бежавший очень быстрым, широким шагом, обогнал меня и ушел далеко вперед. Еще издрево увидел, как, опустившись на колени рядом с пейсу, он осторожно перевернул его и приподнял голову. «Жив — Жив! — крикнул он, обернувшись ко мне. Совсем выбившись из сил, с трудом переводя дыхание, я опустился на корточки рядом с ним. Пейсу поднял веки. Но его затуманенный взгляд блуждал, нос с левые щека были заляпаны землей, а из ран на затылке струилась кровь, заливая рубашку Тома, которую его поддерживал. Мо-мо в костюме Адама, еще весь мокрый, коленами и подоспели, как раз когда я начал осматривать рану, довольно обширную, но, как мне, показалось на первый взгляд не очень глубокую. Последняя сюда добралась в мину. Но она успела сбежать к себе во въездную башню и прихватила там бутылку водки и мой банный халат, в который тут же, даже еще не взглянув на пейсу, укутала Момо. Я плеснул немного водки прямо на рану, и пейсу что-то проворчал, затем влил ему хорошую порцию в рот и, смочив водкой носовой платок, стер землю с его лица. «Нет, Амаранта не могла его так отделать», — сказал Колян. когда бы он лежал совсем по-другому. — Пейсу, — спросил я, растирая ему водкой виски, — ты меня слышишь? Что тут произошло? И уже обращаясь ко всем, сказал, ведь Амаранта не легается. — Я это давно заметила, — подтвердила Мину. — Даже когда играет, это кобыла и задницу-то вскинуть не умеет. Наконец Пейсу удалось сосредоточить свой взгляд, и он слабым, но вполне внятным голосом произнес, «Эммануэль!» Я дал ему еще хороший глоток водки и снова принялся растирать виски. «Что случилось? Что же случилось?» — упорствовал я, хлопая пейсу по щекам и пытаясь поймать его, вновь бегающий куда-то взгляд. «Да, удар какой-то непонятный», — сказал Колен, поднимая с земли. «Но она чухается!» Посмотрите, у него уже сейчас вид получше стал. Пейсу, ты слышишь меня? Пейсу!» Я поднял голову. «Мину, их сюда пояс от моего халата». Я положил пояс к себе на колени, свернул в вчетверо носовой платок, смочил его водкой и осторожно приложил к ране, которая по-прежнему сильно кровоточила. Попросив Мину придержать платок, я прижал его сверху поясом и завязал узлом на лбу у пейсу. Мину безмолвно выполняла все мои просьбы, не спуская при этом глаз со своего сыночка, который мог бы запросто застудиться, пробежав ноги шом по такому холоду. — Не знаю, — вдруг произнес пейсу. — Не знаешь, как все случилось? — Да. Он снова закрыл глаза, и я снова начал хлопать его по щекам. — Погляди-ка! «Эмманюэль!» — вдруг крикнул Колян. Он стоял у самого плуга, спиною к нам, и, повернув голову через плечо, смотрел на меня в упор. Его лицо исказилось от волнения. Поднявшись, я бросился к нему. «Взгляни-ка!» — сказал он, чуть слышно. «Когда мы в первый раз запрягали Амаранту, то обнаружили, что у нас не хватает ремня с пряжкой, сдерживающего оглобли». Мы заменили его нейлоновым шнурком, прикрепив его к оглобле целой серии хитровых узлов и петель. Этот шнурок был перерезан. — Это сделал человек, — проговорил колен Он был бледен, и губы у него пересохли. Он добавил — ножом. Я поднес шнурок ближе к глазам. Разрез был совсем свежий, кончики ничуть не разлохматились. Я молча кивнул головой. Говорить я не мог. Человек, который распряг амаранту, — продолжал Колен, — стал отстегивать пряжки на подпруге. Левую пряжку он отстегнул запросто, а вот когда дошел до наших узлов с правой стороны, начал нервничать и вытащил нож. — А еще до этого, — сказал я, — и голос мой дрогнул. Он ударил Пейсу по затылку. Я заметил, что Мину, Мейсонье и Момо подошли к нам. Они не спускались мне глаз. Тома тоже смотрел на меня, стоя одним коленом на земле. К другому, согнутому, он прислонил, приподняв голову Пейсу. «Ну и дела!» «Ну и дела!» — проговорила Мину, с ужасом озираясь вокруг. И схватив Момо за руку. притянул его поближе к себе. Все молчали. В меня тоже вползал страх, не лишенный, однако, некоторого оттенка иронии. Одному Богу известно, с каким жаром, с какой надеждой каждый из нас в минуты отчаяния молил Господа, чтобы на земле оказались еще и другие люди. И вот теперь мы могли быть в этом уверены. Люди есть.